Глава 21. Наш кораблик опустился на грунт рядом с берегом почти на то же место, что и прошлый раз, судя по пятну выжженной земли. Вначале вышли двое мужчин. Настороженно огляделись, затем разрешили выйти нам. Мы шустро выскочили и почти бегом направились к озеру. Очень уж было интересно увидеть все своими глазами. Я раньше такие озера видела по телевизору, на канале Discovery. Когда подошли близко, с удивлением увидела, что розовый цвет — это как будто застывшая пена у краев озера. Катя улыбнулась на наше изумление. «Девочки, это пена и есть соль. Рассол высокой концентрации. Он на солнце выкристаллизовался вот в такую пену монолитную. Та соль, что мы привыкли видеть у себя на столе, просто промолота на мельнице». Из нее удалены все лишние примеси, а в натуральном виде она тоже в плотных кусках минерала. Вот и сейчас мы просто наберем этой пены, а дома перемелим и просеем через сито, и будет у нас обычная пищевая соль. Между тем, третий из наших сопровождающих достал из трюма несколько больших пластиковых контейнеров, каждый объемом не менее 20 литров, и лазерным резаком начал резать на куски солевую массу. Пилот оставался на своем месте. Мне быстро наскучило смотреть, как работают другие, и я предложила Олесе пройтись до кромки леса, метрах в ста от озера. Катя и Женя остались у озера, а мы пошли. Вслед за нами двинулся один из мужчин. Представился он как Юрий, навигатор. Ага, Юра, значит, высокий, крепкий, как они все, брюнет с удивительно синими глазами. На блондиночку белоруску поглядывал с интересом, но был вежлив, ничего лишнего. До леса добрались быстро и почти без происшествий, если не считать того, что Олеся пару раз споткнулась из-за неподходящей обуви. Она надела свои зимние ботиночки на невысоком каблучке, вот и запуталась этими каблучками в высокой траве. В конце концов Юрий подхватил Олесю под руку и так страховал ее от падений. Лес, на окраину которого мы зашли, был в основном лиственный. Хвойные попадались редко, но и травы, спутывающие ноги, здесь было мало, больше хвойного и листового опада. В лесу было тихо, не слышно ни птиц, ни жужжащих насекомых. Честно говоря, мы боялись зайти глубже в лес, так и стояли на краю, настороженно оглядываясь. Мое внимание привлекли странные бугры небольших размеров возле большого дерева с сиреневой кроной. Такие деревья были и в лесу возле нашей долины, их заготавливали для лесопилки. Бугарки приподнимали хвойный опад. Мне стало любопытно, что же там такое. Почему-то тихим осипшим сразу голосом я сказала, Юрий, дай мне, пожалуйста, вон ту длинную палку. Возле них с Олесией и в самом деле на земле лежала длинная ветка какого-то дерева без листьев и хвои, вроде бы по виду сухая. Юрий поднял и передал ее мне. Я, отчаянно труся, но стараясь не показывать этого, и, не подходя близко с расстояния, ткнула палкой в один из бугров. Ничего. Никакой медведь из берлоги не выскочил, капкан не сработал, все было спокойно. Тогда я, осмелев, палкой начала сдвигать хвою листья и прочий мусор с бугра. Каково же было мое удивление, когда из-под всего этого... Показался какой-то комок светло-кремового цвета. Он не шевелился, молчал и не делал попыток укусить конец палки. Больше всего это походило на земной гриб-дождевик, только у нас они белые, а здесь кремовые, переходящие в светло-коричневый цвет у основания этого, эм, гриба. Я еще очистила от мусора несколько бугров. Те же самые дождевики, только больших размеров, чем земные. Впрочем, где-то читала, что и у нас встречаются гиганты-дождевики. Сама я никогда их не собирала и не ела, но, как мне подсказывает память, они считаются условно съедобными. Точнее, съедобными только молодые. Совсем осмелев, подошла ближе, присела на корточки, достала нож и срезала гриб, молясь про себя, чтобы сейчас внезапно на боку гриба не появились глаза, как в голливудских фильмах жанра хоррор. Ничего не произошло. Гриб на срезе был с чистой, плотной мякотью. Запах обычный грибной. Вроде бы ядовитые дождевики должны пахнуть очень неприятно. Это тоже появилось из глубин памяти. Как много в этой памяти хранится всякой ненужной информации. Достала один из пакетов из своего пояса, махнула рукой Олеси. Она держала открытым пакет, я срезала и укладывала грибы в пакет. Затем наполнили грибами и один из пакетов Олеси. Пакеты получились довольно тяжелыми, и мы без зазрения совести навесили их на нашего спутника. И, решив не испытывать судьбу далее, двинулись назад. А там уже закончили солидобывающие работы и нервно прохаживались, поджидая нас. Девушки сидели уже в планетолете, а мужчины поспешили к нам навстречу. Подхватили наши мешки. Юрий ускоренно повлек Олесю, Я сила самостоятельно, в кроссовках это было нетрудно. Едва взлетели, как увидели внизу несколько крупных животных с длинными и даже на вид острыми рогами, торопливо направлявшихся к озеру. Вовремя мы оттуда убрались. Уже внутри Олеся с наслаждением стянула с ног свои ботинки и удовлетворенно вздохнула. Уф! Думала, ноги совсем от жары отвалятся. Не очень комфортно в зимней обуви. «Ты в туфлях на шпильке тоже не очень тут побегаешь!» И нервно засмеялась. Да и мы все тоже поддержали ее. Так облегчали пережитый страх от вида тех милых животин. Но далее летели молча, внимательно вглядываясь в растилающиеся под нами пейзажи. Таких гигантов вроде бы не видно было больше. Мелькали небольшие стада то ли оленей, то ли сайгаков, я в них не разбираюсь, но бежали они очень быстро. Мелкую живность с высоты нашего полета было не разглядеть, но Юрий сказал, что видеосъемка идет, и дома можно будет все рассмотреть подробно. В планах у нас было посещение долины с топинамбуром. Пока нет у нас и в меню картофеля, будем заменять ее этим овощем. Поддержим свой углеводный баланс, хотя сахара здесь нет. Или пока мы не нашли ни тростника, ни сахарной свеклы, ни кленов. Я даже не помню, чтобы мне семена именно сахарной свеклы продали. На самом деле, я вообще не смотрела, что там мне досталось в этих двух пакетах. В отеле я их не разбирала, а сейчас тем более. Но как только переберусь в шатер, разберу это все обязательно. Подходит пора посадочных работ. Здесь явно раньше весна наступает. Сейчас погода соответствует скорее началу лета. Нашей целью оказалась небольшая долинка, окруженная со всех сторон лесом, и разделенная почти пополам небольшой речушкой, вытекающей из одного леса и скрывающейся в следующем лесном массиве. В одной половине долины большое пространство было покрыто растениями с яркими цветами, а в другой — высокая трава с голубоватым отливом. Наш пилот Заттен аккуратно посадил летательный аппарат на край цветущей части и теперь ждали полного прекращения покачивания посадочных амортизаторов. Далее по отработанной схеме. Вначале двое охранников осматриваются, затем наш дамский коллектив, юрий на выгрузке, задан за управлением остается. Мы подошли к высоким растениям. похож на земной топинамбур и даже очень, только вместо желтых цветов фиолетовые. Я подергала один куст, но он сидел плотно в земле, надо выкапывать иначе никак. Холопат это мы и не взяли, однако. Но тут юрий подогнал свой аппарат нажал какие-то кнопки на нем, он тихонько загудел, приподнялся вверх на небольших ножках, а из днища выдвинулся широкий острый нож, и сей агрегат бесстрашно двинулся на растение. Нож погрузился в грунт, и на две стороны от аппарата легли на взрытую землю первые стебли с клубневидными корневищами нежно-сиреневого цвета. Я разрезала один клубень своим ножом, На разрезе он был привычного для нас светло-желтого цвета. Мы начали обрезать клубни от стеблей, охранники споро укладывали их в ящики и уносили в грузовой отсек. Закончились с небольшим участком быстро. Точнее, закончилась стара под урожай. Катя с Женей в сопровождении одного из охранников пошли к опушке леса, где они в прошлый раз собирали пряные растения и нечто вроде салата. А я позвала Олесю и Юре пройтись дальше по полю к другим цветочкам. Они, в отличие от топинамбура, цвели красным, малиновым, розовым цветом. Один охранник остался с пилотом на всякий случай. Дошли до цветов быстро. Они и впрямь были красивые, высотой около полуметра или немного выше. Я вроде бы такие не видела никогда. Впрочем, я и на других планетах тоже не бывала никогда. А вот Олеся... Внимательно их рассматривала. Потом сорвала листик, растерла его пальцами, понюхала и удовлетворенно кивнула сама себе. «Это Монарда. У нас и в Мозоре в каждом полисаднике цветет. Неприхотливый цветок. А уж сколько пчел нектар с него собирают!» Я задумалась. «Монарда... Монарда...» Где-то я слышала это название но была уверена, что не встречалась никогда с этим растением. Память почему-то услужливо мне выдавала Жюль Верн. Господи, а великий фантаст здесь причем? Но он упорно мелькал в мыслях. Наконец, картинка сложилась, и я от облегчения хлопнула себя по лбу. Ну, конечно же, Жюль Верн. Таинственный остров. Там герои использовали монарду вместо чая. Это растение североамериканские индейцы называют чаем Освега. Кроме хорошего вкуса и аромата, этот чай имеет много применений в народной медицине. Есть сорта с очень выраженным запахом бергамота, лимона, чебреца. Я тоже растерла листик, понюхала. Листик пах бергамотом. Как мне помнится, в книге героя собирали именно листья. Махнув, Юрий рукой подозвала его ближе. Вкратце описала ситуацию, нужно набрать и этих растений, А еще хорошо бы выкопать их с корнями и посадить их возле наших будущих домов. Мужчина, не раздумывая долго, принялся исполнять необходимое. Пока он вместе с Олесей заготавливали наш будущий чай, я решила пройти до речки, клятвенно пообещав не соваться на другой берег. Речка была переплюйка, конечно, но в кроссовках не было гарантий, что я не промочу ноги, а хлюпать мокрыми кроссами — бр. что может быть противнее? Поэтому я устроилась на бережку на какой-то, на мой взгляд, безопасной коряги и принялась разглядывать соседний берег. Меня интересовали заросли голубой растительности. Как мне казалось, это была какая-то злаковая культура. Неплохо бы получить образцы этих растений. Обернувшись назад, увидела, что на чайной плантации работа уже завершена, и Олеся с охранником двигаются ко мне. Когда они подошли, я сказала Юре, «А ты можешь перебраться на тот берег и срезать охапку вон тех растений? Что с Колосом?» Мужчина кивнул и велел нам сидеть тут и никуда не ходить, а он постарается быстро вернуться. Попросив меня освободить корягу для переправы, он ловко перекинул ее через речушку и быстро в два прыжка перебрался на другой берег. Олеся разглядывала окрестности, а я на них уже налюбовалась, мне надоело. Поэтому я разглядывала речку. Несмотря на бирюзовый цвет воды, она была прозрачная. Отчетливо виднелись камешки на дне. Проплыла хорошо различимая в воде яркая стайка мелких рыбешек, чем-то похожих по окраске на земных рыб-попугаев. На первый взгляд речка была мелкой, но меня не оставляло ощущение, что это обман зрения. Вот как на Байкале, кажется мелко, вот оно дно метра два максимум, а на самом деле там более ста метров глубины. Рыбёшки, суетившиеся у берега, внезапно прыснули в рассыпную, и через миг от них не осталось и следа. Наверное, торопились по своим рыбьим делам. Юрий уже возвращался со здоровенным снопом растений в руках и был на середине бревнышка, когда я услышала пронзительный виск Олеси, прервавшийся на самой высокой ноте. Повернувшись в ее сторону, я замерла от ужаса, не в силах сдвинуться с места. Я даже завизжать не могла, Горло перехватило спазмом. В метрах пяти от нас, на берег из воды медленное и неуклюже, выбиралось чудовище. Мозг успевал выхватывать детали общего облика зверюги. Метра три длиной. Огромная голова, вытянутая и плоская, большую часть которой занимала страшная раскрытая пасть, утыканная каким-то невообразимым количеством острых зубов. Туловище короче, чем башка длинный толстый хвост с шипами, бирюзовый цвет шкуры с разводами узоров более светлых и более темных оттенков, нежели общий фон кожи. Когда чудовище наполовину выбралось из воды, оно начало быстро приподниматься вверх на передних лапах, и было оно значительно выше, нежели его земные варианты. Юрий, мощным прыжком оказавшись на нашей стороне и бросив сноп на землю, Направил на зверя раструб той непонятной коробочки, что висела у него на груди на ремне. Беззвучно оттуда вылетел такой яркости световой луч, что стало больно глазам, и я зажмурилась. Решила на всякий случай, что пока я побуду с закрытыми глазами.